Глава тринадцатая. Жди в гости. С любовью, твои неприятности. Вопросы без ответов раздражали, но, по крайней мере, на один из них у меня был шанс получить ответ немедленно. Эх, с такими разговорами я так и прохожу с розовым кошмаром до каникул. Проворчала я под нос, возвращаясь к себе. С тех пор, как придурочный принц отобрал мой магический перстень, Я носила тонкое колечко с ярко-розовым камушком, раздражавшим меня до неприличия. Как раз сегодня я выпросила у Лероя разрешение не присутствовать на последних двух лекциях, чтобы сходить в город и обзавестись нормальным кольцом. Но, как обычно, между эстетикой и практичностью выбрала второе. Воровато оглянувшись на дверь, я кинула туда запирающее плетение из тех, что местным не знакомы. Не то чтобы я боялась незваных гостей, Вряд ли кому-то из студентов даже выпускного потока пришло бы в голову без стука ввалиться к великой и ужасной. Да и Виктор всегда стучал, прежде чем войти. Но вот Тория вспоминала о правилах приличия через раз, и окрыленная новой идеей вполне могла влететь, как маленький, но очень любопытный торнадо. Убедившись, что потревожить меня мало кому под силу, я достала из сундука отцовский подарок — толстый фолиант с девственно чистыми страницами, лег на стол. И я по привычке постучала по обложке кольцом. Трактат Ризали. Что ж, королевская библиотека опять меня не разочаровала. Кожаная обложка стала черной и потрескавшейся. Закусив губу, я осторожно открыла явно очень старую и хрупкую книгу, в которую прямо на глазах превратился мой артефакт. Пожелтевшие листы спорченными мышами-краями переворачивались будто нехотя. Причудливые буквы складывались в строчки, и я, хоть и с трудом, стала разбирать написанное. Кажется, пока я корпела над фолиантом, в дверь кто-то стучал. Я едва это заметила, так увлекла меня старинная рукопись. В Который раз я порадовалась, что подаренный отцом артефакт привязан к старинному зданию библиотеки, а не к официальному перечню книг. Уж не знаю, в каком закоулке королевского книгохранилища десятилетиями валялся этот трактат. Но в том, что его не было на полках, уверена на все сто. Книжица оказалась из разряда тех, что в этом мире принято сжигать на площадях, вместе с любителями чтения. Использование частиц человека в артефакторике. Вот так просто и незамысловато. Но, как я уже успела выяснить, в этом мире даже за использование в ритуалах собственной крови можно было угодить на эшафот. Дикая дикость, с моей точки зрения. В прошлой жизни, как некромант, я выцедила из себя ее литров двадцать только за время обучения. не говоря уже про всякие прочие частицы вроде волос или кожи. Да и слезы периодически покупать приходилось. По сути, неведомый Резалих воспроизвел некоторые некроманские ритуалы, а уже их результаты использовал в своих артефактах для самых разных целей. Трактат не был сборником рецептов или инструкций. Скорее, у меня в руках оказалось длинное эссе размышления о перспективах такого подхода. Но я-то еще не успела забыть все то, что вдалбливали мне в голову профессора в иной жизни. И кое-что из упомянутого в местной книге было по меньшей мере узнаваемо. Слишком узнаваемо. — Ну, здравствуй, кандидат номер шесть. Или пять? — подумала я. — Похоже, мы были земляками. Громкий, уверенный стук прервал мои размышления на полусловие. — Лира, можно войти? — Нет, — рявкнула я. И только секунду спустя сообразила, чей голос услышала. Судорожно сунув книгу-артефакт на дно сундука, я захлопнула крышку и ногой задвинула его под кровать. На ходу, нейтрализуя запирающие чары, выскочила в коридор. Дон. Разумеется, там уже никого не было. По инерции пробежав до поворота и убедившись, что и там пусто, я выругалась и вернулась к себе. «Ну все! Хватит идиотских прыжков вперед-назад!» — рявкнула я в пространство. Торопиться я не стала. Старательно заперла сундук с опасной книгой. Убрала бумаги Лероя. Даже волосы привела в порядок, что в последнее время делать периодически забывала, обзаводясь прической воронье гнездо и приводя в ужас историю. Навесив на дверь запиралку помощней, я направилась прямиком на мужскую половину. Благо, как у предстоящей потока, у меня было такое право. Но чем ближе я подходила к нужному коридору, тем меньше решимости выяснить все и сразу у меня оставалось. Вряд ли подобный разговор... Стоит начинать в присутствии Роя или Альва, хотя откуда мне знать, какой, собственно, разговор? Что если он приходил по какой-нибудь другой надобности, не имеющей ко мне лично никакого отношения? Например, заявление на внеочередной выходной написать, по семейным обстоятельствам, или о пересдаче у Лероя договориться. Ко мне такие по трое в день ломятся. Хороша будет предстоящая, тут же прибежавшая следом. У двери незавенной троицы я додумалась до того, что вообще могла обознаться, и приходил вовсе не Дон, а кто-то другой. Я замерла, так и не донеся руки до створки. «Молчишь?» — донесся вдруг приглушенный голос Роя. Я подскочила и начала озираться, как застигнутый на горячий вор. Но вокруг все так же было тихо. Студенты сейчас сидели на лекциях. За исключением одной, любопытной предстоящей и одного болтуса, Точнее, двух. Мысленно поправила я себя, усухав голос Альва. Да отцепись ты от него. Ленивые тягучие нотки не давали бы мне обознаться даже в предсмертном бреду. С детства ненавидела эту показную усталость, демонстрируемую аристократами к месту и не к месту. Тебе же не надо? Мало ли, что мне не надо, заметно злился Корве. И я навострила уши. Кому он там пристал? Понял? Чтобы я тебя больше рядом с ней не видел. Это не тебе решать. Тихий голос я едва разобрала. Если бы не настороженность, то, скорее всего, услыхала бы лишь негнятное бубу. Дон? Нет. пнуло где-то в груди. А ты сомневаешься в ее решении? Внезапно расхохотался Рой. Нет, я, конечно, слышал, что в последнее время она озаботилась благополучием сирых и убогих. Даже какую-то простолюдинку защищать бросилась, но не до такой же степени. Отец говорит, что все девушки через это проходят. — ухмыльнулся Альф. — Кто-то птенцов подбирает, кто-то нищим подает. — Но за чумным никто ухаживать не рвется и в гладиаторские бои не вмешивается, — подхватил Корве и продолжил с издевкой. — Так что вряд ли у нашей очищающей проснется склонность к самоубийству, и она распространит свое человеколюбие на тебя. — Я сказал, человеколюбие? Какая оплошность? Прости, оговорился. — Я не причиню ей вреда. Голос Дона стал еще тише, но я, услыхав, что речь идет обо мне, прижала щекой к холодному дереву и все же его услышала. «А она успеет об этом узнать, прежде чем с воплями ужаса побежит к ректору?» — хохотнул Рой. «Не думаю, что она побежит», — с непривычной задумчивостью уронил Альф. «Не успеет», — вдруг, не скрывая злобу, проговорил Корве. «Если я его еще раз увижу рядом с ней, ректор и без нее все узнает. Мало ли кто мог подслушать нашу болтовню и испугаться». «Правда, Дон?» В комнате послышались шаги, и я шарахнулась в сторону. Коридор был прямой, как стрела. Прятаться мне было негде. Заледенев от одной мысли, что сейчас меня застукают, подслушивающие под дверью, я обжалась в стену и активировала щит хамелеон. А в следующую секунду створка распахнулась. На пороге показался Дон. Он сделал шаг и, посмотрев по сторонам, с облегчением выдохнул. «Что, Дон, испугался?» Ударил ему в спину злобный и насмешливый голос Роя. Я стояла так близко, что видела мельчайшие темные точки на золотой в его глаз. Если бы щит высшей некромантии не искажал звуки, так же, как и цвета, сливая их с окружающим, Дон наверняка бы услышал, как колотится у меня сердце. Но услышать меня он не мог, и все равно как-то почувствовал чужое присутствие. Его кольцо вдруг полыхнуло с миниатюрных золотистых молний, разлетевшихся во все стороны. Я даже не вздрогнула. Слабые поисковые чары не могли сладить своим щитом. Молнии, пронизав все свободное пространство, метров на десять вокруг вернулись к хозяину. Но Дон, получив отклик от поискового плетения и убедившись, что стоит тут в одиночестве, в очередной раз меня удивил. На его лице вместо ожидаемого облегчения отразилось разочарование пополам с досадой. Настал мой черед, озадачено моргать. Что бы это значило? «Нет там никого, Дон!» – позвал Аль. «Все на лекциях!» Парень, резко выдохнув, вернулся в комнату и резко захлопнул за собой дверь. То ли он накинул на створку что-то против подслушивания, то ли болтусы просто замолкли, но до меня больше не долетало ни звука. Вспомнив, что вот-вот закончится лекция и коридор наполнится студентами, я отправилась к себе. Впрочем, пометуя про поисковые чары Дона, щит я развеяла только добравшись до своего этажа и до полусмерти перепугав какую-то первогодку. Но если я и надеялась спокойно подумать, то сильно просчиталась. У моей комнаты, буквально приплясывая, от нетерпения торчала Тори. Я даже рот раскрыть не успела, как она выдохнула. «Скорей, тисари, я тебе такие новости принесла! Всем новостям новости! И если ты после этого не назначишь меня главой своей разведки, то...» «Тори», — вдохнула я, — «у меня нет никакой разведки!» «Нет? Так будет? Открывай быстрей!» — отмахнулась Тори. Если мои унаследованной подруги что-то втемяшилось в голову... то вышибить это оттуда можно было бы только боевым пульсаром. Но достать меня до такой степени ей пока не удалось. Входи. Тори вошла и тут же понеслась в ванную. В «Туалет ей что ли приспичило?» — опешила я. И тут же поняла, что промахнулась. Тори уже мчалась в противоположном направлении. Я только голову успевала поворачивать ей вслед. Она пробежала по всем комнатам, даже под кровать чем то заглянула и, наконец, остановилась напротив меня. «Кинь те свои чары против прослушки!» В смысле? Не придуривайся, не до того. Я заметила, когда ты купол ставишь, в нашу сторону даже не оглядывается никто. Значит, тебе это удается лучше меня. Я пожала плечами и накинула полог тишины. Разумеется, он был качественно иного уровня, чем все то, что могли устроить студенты Академии. Я сама освоила его только на шестой ступени посвящения. Здесь не было необходимости в таких мощных чарах. Но поскольку путь на кладбище в этой жизни мне пока заказан... Других возможностей для развития энергетических каналов я не видела, и охотно пользовалась именно такими. А с тех пор, как благодаря иномирным техникам, совладала с аурой смерти, так и подавно. Вот только совсем не ожидала проявления настолько неприятной наблюдательности. «Отлично!» — с удовлетворением кивнула Тория и посмотрела мне прямо в глаза. «Добро пожаловать на войну, Тиссари!» «Какую войну?» — опешила я. «Гражданскую!» Расплылась с довольной улыбки Тори и плюхнулась в мое рабочее кресло, закинув ногу на ногу. «Так, это что еще за новости?» Вышла я прогуляться», — начала Тори. Я скептически скривилась, мол, знаем мы эти прогуляться. Но она не обратила на мои гримасы никакого внимания, разве что вступительную часть рассказа пропустила. «Наследный принц Али умрет к концу недели, Его настиг магический откат неизвестного происхождения. Сначала подозревали проклятие, Но ничего подобного на нем и близко нет. И тем не менее, он теряет силы с каждым часом. Неприятно, — проворчала я. О происхождении отката мне было известно куда больше, чем Тори. По коже пробежал неприятный озноб. Умеет, однако, магия в этом мире защищать своих избранников. Но при чем тут война? В покушении на принца обвинили кого-то из соседей? — Разве для войны обязательно нужны соседи? — отмахнулась Тори. Мы сами прекрасно справимся. Если подмы ты подразумеваешь, — начала заводиться я. Я подразумеваю лордов десятки, мечтающих о правящем совете, психов и, конечно же, оставшийся без предводителя молодняк, который начнет мстить всем подряд. Ах да, еще есть матушка нашего недопринца, тоже с большим интересом поглядывающая на трон до сих пор. Какая матушка? Какой недопринц? — обозлилась я. Я-то здесь при чем? Пойми то наконец! Я не собираюсь вмешиваться ни в дележ раззолоченного кресла, ни в разборке между лордами. Я Ти самэй. Внезапный стук в двери прервал меня на полуслове. началось", одними губами прошептала Тория, с сардонической улыбкой наблюдая, как я взмахом руки развеиваю полог тишины. "Вас ожидают в комнате для посетителей", поклонился служитель, едва я распахнул створку. "Что случилось?", холодно уточнила я. «Мне, подруженьки разлюбезны, надо мозги на место вправить, пока она их не лишилась вместе с головой. А тут какие-то гости». «Мне это неизвестно, Тиса Мэй, снова поклонился служитель. «Но профессор Лерой просил вас поспешить». Я пожала плечами, бросила короткий взгляд в комнату, убеждаясь, что Тори не сунет свой длинный нос в какие-нибудь забытые бумаги, в мое отсутствие, и, запечатав на всякий случай дверь в мастерскую, пошла за служителем. К моему удивлению, ворота Академии стояли на распашку. К тому же там маячил целый взвод солдат Королевской Гвардии. Опознала я их только благодаря наследственной памяти. Предыдущая Лира видела на каком-то празднике. В груди противным холодком зашевелились неприятные предчувствия. Профессор Лерой ждал меня у входа в административный корпус. «Не вздумайте проявить глупое благородство», — шепнул он, неожиданно подхватив меня под локоть. «Сломаете себе жизнь и ничего не добьетесь». Эта система себя изжила. Пока я старательно, сохраняя на лице выражение вежливого равнодушия, соображала, что это значило, распахнулась очередная дверь. Коридор, по которому мы почти бежали, величественно выплыл у «О, Лира! Очень кстати! Я как раз хотел с вами поговорить. Вы позволите идти с Лирой? Мне показалось, что предплечье зажало в клеще, так сильно впились в кожу пальцы сопровождавшего меня профессора. «Сожалею, но это придется отложить», — отозвался он. Ти сумей, ждут посетители». «Так пусть подождут», — нахмурился артефактор. «Это вроде бы учебное заведение, а не дом свиданий». Ответить, скрипнувшись зубами, Лерой не успел. Открылась еще одна дверь. «Да сколько же вас тут!» — мысленно взвыла я, с диваном равнодушием покосившись на новое действующее лицо. Высокий, чуть одутловатый мужчина лет пятидесяти в мундире гвардейского офицера едва заметно кивнул. «Благодарю вас, Тисы. Дальше я сам». Он согнул руку в локте и подставил мне. «Тиса мой. Первые подозрения зашевелились в душе, когда и гордый Лерой, и брюзгливый Вэнгли вдруг разом отступили. Впрочем, подозрения быстро превратились в уверенность, когда я увидела, как тянутся и подчеркнуто браво отдают честь попадавшейся нам на пути гвардейцы. Но что делать с этой уверенностью, я не представляла. «Вы уже без сомнения догадались, кто я?» Заговорил он: едва мы вошли в небольшую комнату для посетителей. Только избавьте меня от проявлений верно верноподанических чувств". "Не собиралась", мысленно проворчала я. Но вслух, разумеется, не сказала ни слова и посмотрела на собеседника с вежливым равнодушием. Эта маска уже стала настолько привычной, что я пряталась за ней совершенно автоматически в любой непонятной ситуации. А порой ловила себя на том, что смотрю так на собственное отражение в зеркале. Но в данном случае Я нацепила ее совершенно осознанно. Ситуация, когда по мою душу лично явился сам король, была более чем непонятной. Очень хорошо. Судя по поведению этих ваших наставников, король неприятно хрустнул суставами пальцев и уселся в кресло, позабыв предложить присесть и мне. Слухи уже расползаются по столице. Благодаря вам я потеряю сына и наследника. Мне? — опешила я. Он признался, что как-то там случайно оскорбил вас. Он пожал плечами. «Вам не кажется, что смерть слишком жестокое наказание за такой мелкий проступок?» «Это не я решаю и не я наказываю», холодно отозвалась я, с трудом удерживая рвущийся с языка ругательства за маской равнодушия. «Знаю», — нетерпеливо махнул рукой король, «но в ваших силах, если не отменить, то хотя бы смягчить это наказание. Чего вы хотите? Денег? Почестей? Хотите стать принцессой, а потом и королевой?» — Я точно знаю, что Али собирался жениться на вас еще до всех этих событий. — Еще скажи, что он влюблен в меня с пеленок, — буркнула я про себя. — Ну что, согласны стать королевой? — Сожалею, но мне это не интересно. спокойно ответила я. Так и знал, что щенок опять на король бросил в мою сторону короткий взгляд и осекся, продолжив тем же елейным тоном. — И все же вы подумайте, у вас будет все и даже больше, — Или хотя бы не распространяйте свою месть на весь наш род. Помните о ваших друзьях. Откат может зацепить и их. Угроза?» Я чуть сдвинула брови. «Разумеется, нет. Я говорил об Альве. Вы же знаете, что он брат Алия?» «Его высочество это отрицал», — не удержалась от шпильки я. «Хорошо, хоть о степени своей дружбы с Альвом не упомянула». «О, детское соперничество», — Вымученно улыбнулся король. «В общем, я не прошу ответ сейчас». Подумайте. Вспомните о том, что магия одарила вас ради спасения жизней. Я помню, наплевав на всякую субординацию, перебила я. Тогда подумайте. Он, похоже, даже не заметил, насколько мое поведение вылетает за грани приличия. А, возможно, и ожидал что-то подобное. Просто попрощался коротким кивком и вышел из комнаты. В коридоре тут же послышался шум шагов и гул множества голосов. Я только головой покачала. Судя по всему, Тори была права, и королевская власть в этой стране не стоит ровным счетом ничего. Долго размышлять на эту тему мне не позволили. В комнату, едва не толкаясь плечами, валились Лерой и Лэнкли. Обменявшись недовольными взглядами, они также синхронно попытались выйти и чуть не застряли в дверях. Только благодаря иномирным техникам мне удалось удержаться от ехидного смешка. Так потешно это выглядело. «Жду вас завтра», — напомнил Энгли, и, обойдя порозовевшего от злости Лероя, все же вышел. «Я могу идти, профессор?» — так и не дождавшись ничего нового, спросила я. Лерой вздрогнул, словно очнувшись от сна. «Можете, разумеется, можете. Но прежде чем вы уйдете...» Он указал глазами на одно из кресел, и мне ничего не оставалось, кроме как сесть. «Не буду скрывать, я слышал ваш разговор. Безопасность студентов — одна из моих обязанностей. Во время учебного процесса...» Параграф 249 «Положение о преподавательской деятельности». Лерой хмыкнул и заговорил уже привычным насмешливым тоном. Впрочем, накинуть полог тишины он все же не забыл. И я тут же задумалась, почему этого не сделал король. Ладно я, мне это скрывать нечего, но он... «У вас вошло в привычку меня удивлять», — забил меня с смысле Лерой. «Не скажу, что мне это не нравится, но иногда юной девушке стоит быть более предсказуемой, что ли. Поверьте старику...» Во что бы ни вылился нынешний бардак, некоторые ваши фразы войдут в историю. Надо же было заявить королю, что вам не интересно быть королевой. Давненько уже нашего горе-монарха не ставили на место так красиво. Но это лирика. Не лирика заключалась в длинной лекции на тему того, что откат на негодного принца направил чуть ли не сам единый, чтобы спасти нашу несчастную страну от самодержавия. Я не стала спрашивать, где он тут рассмотрел самодержавие, опасаясь затянуть рассказ о прописных истинах на неопределённое время. Лишь в самом конце, когда меня в сотый раз призвали они вмешиваться в естественное течение событий, я позволил раздражению немного проглянуть из-под маски вежливого равнодушия. «Вы можете быть спокойны, профессор. Мне совершенно неинтересно вмешиваться в какие-то политические дрязги». «Вот и хорошо», — кивнул Лерой с заметным удовлетворением. «Вашего невмешательства нам будет вполне достаточно». Я сделала вид, что не заметила довольный блеск в глазах и пропустила мимо ушей многозначительное нам. Но зарубку в памяти сделала. Его Величество свою позицию уже высказал. Теперь же явно нарисовался представитель пресловутой десятки. Осталось дождаться кого-нибудь из тронутых радикалов и парочки покушений от безутешных друзей нашего принца. Тогда предсказания Тори сбудутся полностью. Хотя полностью они не сбудутся никогда, поправила я себя, возвращаясь в общежитие. «Становиться тисари я не собираюсь ни за какие блага мира». В комнате меня уже ждали сгорающий от любопытства Тори и нервно расхаживающий из угла в угол Виктор. Не видя смысла скрывать от друзей, с кем встречалась, я рассказала и о визите короля, и о советах Лероя. Тори я слушала очень внимательно, то и дело задавая уточняющие вопросы. Орлей же расслабился сразу, как узнал, что становиться королевой я не собираюсь. В шевельнулось какое-то смутное сомнение. Но Тори тут же сбила меня очередным дотошным уточнением, и я забыла об этой странности. Знать бы тогда, сколько я поимею проблем из-за мимолетной невнимательности. Но я не знала. Да и не могла знать. А потому дальше слушала совершенно неинтересную мне болтовню подруги о политике. А вот о разговоре, подслушанном в мужском общежитии, я умолчала. Хоть что-то тем вечером мне удалось сделать правильно.